глава два Генерал Легане вынул портсигар и закурил, придавая тем самым беседе менее официальный характер. Довольно трудная ситуация, не правда ли? Да, мой генерал, ответил капитан Анри. Информация становится все более противоречивой. «Значит, атмосфера накаляется. Нужно не пропустить момента, когда наступит взрыв», — генерал поднял взгляд на Годара. «Что у вас?» «В одну из моих контор поступили случайные сведения. Иногда они бывают ценнее плановых, не правда ли?» «На этот раз, мне кажется, именно так и есть». Недавно открывшийся великосветский журнальчик «Салон». — Почтовый ящик. — Чей? — Англичан. — Точнее? — Пока не могу утверждать, — ответил годар Но судя по тому, что журнал финансирует капитан Роу, опять Роу. — Вот именно, мой генерал. Его служба, по-видимому... заинтересовалась событиями, назревающими в нацистской партии. «Ага, наконец-то и англичане сообразили!» «Да, мой генерал, они установили непосредственное наблюдение за штабом рема Но все, что поступает от их агентуры, отныне проходит через мои руки. Точнее, мой человек посажен в редакции салона». «Ага, очень хорошо. Смотрите только, чтобы Роу его фунтами не взял и этого человека на свое иждивение!» Генерал поверх Пенсне посмотрел на капитана Анри. «Вам нужно держать связь с гадаром «Да, мой генерал». Легонье вытянул перед собой руки и погладил полированную поверхность стола. «Вот что, господа!» Генерал быстро окинул взглядом обоих офицеров. «Нам известно, что в черном списке Гиммлера значатся имена генералов Шлейхера и Бредова. Не только потому, что Шлейхер предполагаемый канцлер на случай убийства Гитлера, а Бредов его друг и доверенное лицо. В 1919-1920 годах рейхсканцлер Гитлер значился в списках агентов нашего бюро. Фон бредов был тогда начальником разведывательного отдела Рейхсвера. Ему стало известно, что Гитлер работает и на французов. В то время это Брэдову, по-видимому, не мешало, и он подшил доставшиеся ему сведения к личному делу эфрейтора Гитлера. Не знаю, с какой целью фон Брэдов не выполнил позднее приказа об уничтожении этого личного дела, но факт остается фактом. Эти документы в руках генерала фон Бредова. Бредов показывал их генералу фон Шлейхеру. Тайна так называемого фюрера стала достоянием уже двух лиц. Впрочем, их может быть и трое. «Кто же третий?» — спросил Годар. «Трудно предположить, чтобы фон Бредов... «Не сообщил такое открытие тогдашнему главе баварского правительства Кару». «А имя Кара? Оно тоже в списках Гиммлера?» — с интересом спросил Анри. Генерал Легонье пожал плечами. «Сомневаюсь», — сказал он, — «чтобы Бредов держал этот документ дома. Возможно, даже, что именно он и находился в саквояжи, с которым мадам фон Бредов недавно летала в Швейцарию». Документ депонирован в каком-нибудь из швейцарских сейфов. Нужно сделать так, чтобы в случае, если с генералом фон Брэдовым что-либо произойдет, документ не именовал «наших рук». «Этот документ по праву принадлежит нам», — сказал капитан Анри. «В тот день и час, когда убийцы явятся на квартиру Брэдова, Наш человек с формальной доверенностью, подписанной Брэдовым и заверенной нотариусом, должен явиться в швейцарский банк, где лежит документ. «Иначе, может быть, поздно», — сказал годар «Так», — генерал с уважением посмотрел на майора. «Вы правы, совершенно правы. Нужна доверенность за подписью бредова «Нужно принять меры». «К тому, чтобы документ не перекочевал в Германию, прежде чем бредо будет убит», — заметил Годар. «Разумеется!» Вставая, Леганье в последний раз провел ладонями по лаку стола, как бы отодвигая от себя нечто невидимое, что только что нагромоздили перед ним офицеры. Годар брел не спеша. Он шаркал ногами и горбился, — как человек, несущий на себе непомерную тяжесть. Это не был груз лет. Несмотря на наружность пожилого человека, Годару едва было сорок Его состарило бремя знаний, которые можно было назвать отрицательными. Каждый день в каждый из папок своего регистратора он обнаруживал нечто новое. Однако это новое не только не обогащало его, но с каждым открытием делало все беднее и бедней. Это было знание всех самых темных, самых неприглядных сторон жизни. Оно неуклонно вело к духовному обнищанию. Сам гадар ежечасно участвовал в отыскании новых и новых способов культивирования и умножения отрицательных качеств в человеке. Он цеплялся за каждое из них, как за удачное открытие, и старался их использовать в интересах своей секретной службы. Он под микроскопом разглядывал человеческую совесть, отыскивая в ней темные местечки, к которым можно было бы придраться, изъяны, которые можно было бы увеличить, развить до размеров язвы, не дающей жертве жить нормальной жизнью честного человека. Алчность, честолюбие, развращенность, бесчестие, личная вражда и политическая распря, измена, кража, убийство – все годилось на потребу военной разведки Третьей Республики. Простым подкупом, угрозой, шантажом. Всем этим привык пользоваться Годар для исполнения своих служебных обязанностей начальника отдела контрразведки по Германии. Давно миновало время, когда он задумывался над допустимостью того или другого темного метода привлечения секретного сотрудника. Граница между добром и злом давно стерлась в его сознании. 45-летний старик, страдающий эмфиземою легких, кашляющий от каждой сигареты так, что разрывалось горло, и безвольно закуривающий следующую сигарету от еще недокуренной гадар плелся теперь по бульвару к своей конспиративной квартире, где предстояло принять нескольких секретных сотрудников и изобрести несколько новых подлостей. Гадар повернул с бульвара в боковую улицу и еще раз в узкий переулок с едва видимою вверху полоскою неба с мокрою, не мостовой. Минуя конуру консьержки, он старался не привлечь ее внимания и стал с подниматься по темной лестнице. Сегодня он должен был получить копии свежей почты, прошедшей через редакцию салона. Там будет что-нибудь новенькое об этой сфаре в Берлине. Годар предвкушал эти секретные новости так же, как любой рантье ждет хлесткой статейки о вечерних дебатах в палате, от которых зависит, подымутся или упадут алжирские железнодорожные. Годара занимал и вопрос, кто первым перехватит компрометирующие Гитлера документы Брэдова? Второе бюро? Или Боши? А вопрос... Убьют или не убьют фон Бредова и Шлейхера? Даже не приходил ему на ум.